Косые соответствия в пространство Бросить зеркальных сфер, Безумные параболы звеня взвивают Побег стеблей, Зодиакальным пламенем поля пылают, Кипит эфир, но все пересечения Чертеж выводят недвижных букв имени твоего.